изли нас ведёт закон суровый этим миром правит лишь сильный до конца свой путь пройдёт а слабые в дороге погибают И лето, осень каждый год. Холодным ветром встает птиц певая. В далекие птицы собираются в поход. Лишь слабых и беспомощных бросаю. Далекие птицы Собираются по ходу, Лишь слабых и беспомощных бросаю. Когда душа устанет от невзгод, И сердце скорбью, Как стальной пружиной стянет, Смотрю с тоскою я, На синий небосвод И птиц покинутых в чужбине вспоминают На юг по небу клин вожак ведет К отчизне птиц косяк устал и прави В далекие птицы улетают в перелет Бессильных на чужбине покидая, в далеки птицы улетают перелет. Бессильных на чужбине покидая, когда в ночи от горьких слез не спится. Я часто с грустью и тревогой размышляю, Что люди тоже, как большие птицы, От жизни к вечности полет свой совершаю. И в небо дух наш птицею стремится К родным краям Летит людская стая Пора и мне С землею распроститься На крылья к небесам Не подымаю Пора и мне С землею распроститься На крылья к небесам